Глава девятая Все еще находясь в печальных раздумьях, я вздрогнула, когда в дверь постучали. «Кто там?» — прошептала я, смахнув одну единственную предательскую слезинку. Слезинку слабости. «Это я, Фрэнсис!» — раздалось из коридора. Кузина пришла ко мне сама. Я открыла дверь, и она прошмыгнула в комнату. Взгляд девушки стал внимательным, стоило ей посмотреть на меня. «Что-то случилось?» «Граф хочет избавиться от своей молодой супруги, то бишь меня. Отправить в сумасшедший дом», ответила я, закрывая дверь на ключ. «А тебя выдать замуж за Лероя, чтобы он тоже мог построить канал на принадлежащих вашей семье землях». «Матушка будет счастлива», Фрэнсис скривилась, словно съела лимон. «Даже если меня после этого тоже отправят в Лафтонхаус, она станет говорить... Перед тем, как тронуться умом, моя милая девочка хоть немного, но была замужней женщиной. Мы тихо засмеялись. У кузины очень хорошо получалось копировать интонации своей матери. «Я решилась окончательно. Нужно бежать», — сказала я, увлекая Фрэнсис к кровати. Мы забрались на нее и, усевшись по-турецки, принялись обсуждать план побега. «Ну, слава богу! Значит так». Кузина подняла глаза к потолку, что-то обдумывая. Сделаем это в следующее воскресенье. Сезон балов в Нордейле будет открывать герцогиня Кемберленд, и, естественно, все благородные семейства будут на него приглашены. Граф Саффолк тоже. Я очень сомневаюсь, что он возьмет тебя с собой. А если возьмет? Я хотела быть готовой к любому развитию событий. Если возьмет, побудешь там часик и пожалуешься на головную боль. Граф будет только рад избавиться от тебя, — успокоила меня Фрэнсис. «Самое трудное — это незаметно выбраться из дома. Заранее приготовь вещи, которые тебе понадобятся. Потом иди в сторону Босинского моста. Там нас будет ждать экипаж. Мы должны быть под мостом ровно в полночь». «Ты ведь тоже будешь на балу?» — спросила я, решив, что нужно в самое ближайшее время разобраться, где находится этот Босинский мост. «Я слягу с животом», — усмехнулась Фрэнсис. А матушка точно не пропустит такое событие. За меня не переживай. Я смогу улизнуть из дома. «Кто извозчик?» — осторожно поинтересовалась я. «Что, если Анжелика знала эту информацию? Мой вопрос покажется кузине странным». С извозчиком я уже договорилась. Он отвезет нас до страстфурдского леса, а потом нам придется идти пешком. Глаза Фрэнсис загорелись. Она явно была в восторге от всего происходящего. «Но он ведь может рассказать о нас». Я испытала облегчение. Значит, Анжелика еще не была в курсе всех этих подробностей. «Пусть говорит, что хочет. Мы выйдем у леса, а там свернем к оврагу, спустимся вниз и пойдем к гостинице, которая стоит у дороги. Правда, придется пройти не меньше пяти миль. Это очень много, поэтому надень удобную обувь», продолжала тем временем кузина. «Я хорошо изучила карту. Можешь не переживать, мы точно не заблудимся». Я вспомнила, что учила в годы юности. Пять миль? Да это восемь километров. Еще и по лесу. Да, это будет нелегкий путь. Завтра утром я отправлю письмо полковнику Ридуку. В нем я попрошу, чтобы он прислал за нами экипаж во вторник утром. Никто не должен знать, куда именно мы уехали из гостиницы. И да, Анже, не забудь прихватить все свои драгоценности. Собранных нами средств надолго не хватит. Хорошо. Я подумала, что нужно для начала найти те самые драгоценности. Были ли они у Анжелики вообще? Только как продержаться до воскресенья? Меня тошнит от одного вида графа. Я тебя прекрасно понимаю. Вот Лерой — очень красивый мужчина. Мечтательно вздохнула Фрэнсис. Но я знаю, как он станет относиться ко мне, если его заставят жениться. Такой жизни и врагу не пожелаешь. Да и вообще. Как я признаюсь, что вполне себе слышу. «Нет, между нами огромная пропасть. Я хочу самостоятельности, хочу стать хозяйкой своей жизни. Что может быть лучше этого?» «Ничего», — согласилась я, вспомнив слова графа о том, что Фрэнсис после свадьбы нужно бросить в дальнем поместье. «Девушка с такой жаждой жизни просто погибнет в таких условиях. Я буду молиться, чтобы у нас все получилось». Все получится, обещаю», — кузина спрыгнула с кровати. «Пойду к себе. Уже поздно. Спокойной ночи, Анджи». «Спокойной ночи, Фрэнсис», — я улыбнулась ей. «Добрых снов». Утром меня разбудили голоса за окном. Я посмотрела на часы и удивленно хмыкнула. «Пять утра. Интересно, интересно». Подойдя к окну, я аккуратно посмотрела вниз. В сероватой мгле рассвета женские фигуры казались призрачными. Да это же Мариэла с Жозефиной. Получается, что их с другой стороны дома ждал экипаж — «Понятно. Дамы покидают особняк Сафолка, чтобы их случайно не увидели гости. А прятаться целую неделю у себя в комнатах — еще то удовольствие». Жозефина подняла голову, и наши глаза встретились. Я улыбнулась и помахала ей ручкой. Она что-то сказала сестре, после чего Мариэлла тоже взглянула на мое окно. Женщина смотрела на меня внимательно, изучающе, но в ее взгляде не было ни зла, ни ненависти — Не знаю, почему она не вызывала у меня негативных чувств. Наверное, это выглядело странным в свете того, что происходило в этом доме, но я ничего не могла с этим поделать. Экипаж с женщинами тронулся с места, и мне бросилось в глаза, что вещей на его крыше было немного. Значит, они точно уезжали ненадолго. В семь утра пришла миссис Сигер. Она сообщила, что из дома отца привезли все мои вещи, и сейчас слуги занесут их в комнату. Вещи поместились в два дорожных сундука. Вот и все, чем владела Анжелика Крофт. Пока горничные развешивали платья и раскладывали белье по полкам, экономка помогла мне умыться, после чего уложила волосы. «Мы с вами так и не прогулялись по саду, ваше сиятельство. Но сегодня вы обязательно увидите, как он красив. Граф решил устроить пикник». «Пикник?» «Мне, если честно, не очень хотелось участвовать в этом мероприятии». Хватало того, что мне придется встречаться с так называемым мужем три раза в день, пока здесь гостят тетушка с кузиной. Да, приедут гости, среди которых будет сама герцогиня Камберланд. Поэтому вы должны выглядеть, как и подобает молодой графине, — ответила миссис Сигер. Наверняка леди Камберланд лично пригласит графа и вас на открытие сезона. Поливать я хотела и на герцогиню, и на какой-то там сезон, но мне нужно было вести себя безупречно. До воскресенья осталось не так много времени. Потерплю. Экономка и горничная ушли, а я с интересом открыла крышку небольшой шкатулки, сделанной из красного дерева. Неужели драгоценности? Внутри ларец был обшит зеленым бархатом и вмещал в себя не так уж много украшений. Несколько колец, длинная цепочка с каплевидным кулоном и браслет. Из всего этого добра самой дорогой вещью была именно цепочка — потому что в кулоне мерцал крупными бликами большой изумруд. «Ого!» — протянула я, поднося его ближе к окну, чтобы солнечные лучи заиграли на поверхности камня. «Да эта вещица стоит бешеных денег». «Интересно, откуда он у Анжелики?» «Судя по остальным украшениям, девушку в этом плане не баловали. Может, он достался ей от матери?» Я положила кулон обратно и, закрыв шкатулку, огляделась. Куда бы спрятать свое добро, никому нельзя доверять в этом доме. Ничего лучше не придумав, я все-таки снова достала цепочку и засунула ее в тугой лиф платья. Остальное, даже если и пропадет, не жалко.